Глава одиннадцатая. Дмитрий. Я за рулем, Возвращаюсь домой. Город давно погрузился в мягкий полумрак. Уличные фонари пылают, отражаясь в лобовом стекле. На светофоре набираю номер Артема, близкого друга и юриста, с которым работаем не первый год. Нашел, Говорю кратко. Готовь контракт. У меня есть невеста. Неожиданно быстро, фыркает он. Ты хоть сам в курсе, во что ввязываешься? В курсе. Отрезаю безапелляционно. Все строго в рамках закона. К утру все должно быть готово. Завтра приглашу Альбину на подписание. Ладно, как скажешь, жду данные. Бросаю трубку и переключаюсь на дорогу. Усталость подбирается к каждому нерву, но впереди дом мой якорь. За этими стенами все, что по-настоящему важно. Поднимаюсь на лифте и вхожу к себе. Квартира большая, двухуровневая. С высокими потолками и панорамными окнами. Просторная гостиная в нейтральных тонах. Мебель строгая, лаконичная. Место, где каждая деталь продумана до мелочей. Но все это давно перестало радовать. Дом без жизни просто коробка из бетона и стекла. Дома меня встречает не тишина, а раздраженное выражение лица няни, которая присматривает за Линой. Женщина лет сорока, Надежная, строгая. Сегодня недовольна. «Дмитрий Алексеевич», — начинает она сразу, не дожидаясь, пока я сниму пальто, — «я, конечно, все понимаю, но это уже перебор. Я не подписывалась на круглосуточную заботу о ребенке, у меня, между прочим, есть личная жизнь». Я выпрямляюсь и смотрю ей в глаза, молча, спокойно, и в этот момент понимаю, что она права. Но рассказывать про девочку в реанимации, Альбину, деньги, сил нет ни на объяснение, ни на оправдание». Я вас понял. В ваших услугах больше нет необходимости. Говорю ровно, без раздражения. Просто констатирую факт. Я всегда щедро оплачивал переработку. Но за свои деньги выслушивать недовольство я не собираюсь. Не нравится? Выход там. Подождите. Теряется она и включает заднюю. Я не это имела в виду. Просто... Может, вы предупреждали бы хотя бы? Поздно. Я своих решений не меняю. «Спасибо за все. Ваше жалование переведу в течение часа. Конечно, с надбавкой за переработку. Завтра можете не приходить». Она колеблется еще секунду, но встречает во мне непробиваемую стену. Разворачивается и уходит. Дверь хлопает. Тишина возвращается. Поднимаюсь на второй этаж. Мягкий свет ночника выливается из комнаты Лины. Дверь приоткрыта, она не спит. Увидев меня, вскакивает с кровати. «Папа!» Я улыбаюсь, прижимаю ее к себе, обнимаю крепко, как будто только рядом с ней могу снова дышать. Все остальное — мелочи. «Как ты?» «Скучала», — шепчет она, прижавшись ко мне. «Няня сказала, что ты задержишься, но не сказала, почему». «Уже все хорошо, я дома. Комната Лины — единственное место в квартире, где по-настоящему тепло. Обои с облаками, полки с игрушками, мягкий ковер». Здесь уютно, живо, моя маленькая девочка. Мы садимся на кровати, и я читаю ей сказку, полушепотом. Она прижимается ко мне, пальчики сжимают мой рукав, глаза полузакрыты. «Пап, аняня опять придет завтра?» «Нет», — говорю мягко, — «она больше не придет». «Правда?» — дочка оживляется. «Ура! Мне она не нравилась. Всегда командовала и запрещала играть перед сном» я усмехаюсь неудивительно я познакомился с одной девушкой хорошей думаю она тебе тоже может понравиться лина напрягается поднимает на меня взгляд из под бровей она мы вдвоем хорошо говорит уверенно я знаю но обнимаю ее крепче вдруг у вас получится подружиться просто дай ей шанс пожалуйста она не отвечает только тяжело вздыхает и утыкается носом мне в грудь я дочитываю сказку. Через пару минут дочка уже дышит ровно, спокойно, спит. Я провожу ладонью по ее волосам. Целую в макушку и тихо выхожу. В коридоре задерживаюсь. Смотрю на ее комнату, на приоткрытую дверь, из которой льется теплый свет. Возвращаюсь и выключаю. Потом иду к себе, закрываю дверь, опускаюсь в кресло. Тишина. Тело просит покоя, но мысли не отпускают. Перед глазами Альбина, уставшая, с глазами, в которых отчаяние борется с упрямством, сильная, раненая, но держится до последнего. Утро наступает слишком быстро. Я не высыпаюсь, но просыпаюсь в привычное время, еще до будильника. Сегодня у меня встреча, очень важная, с Альбиной. Но прежде нужно подготовить документы, чтобы все было хорошо и правильно. К восьми приезжает Артем. Заходит без суеты, как всегда. В руках папка, ноутбук, термос с кофе. «Все с собой. Готов к войне», — кидает он. Мы садимся в кабинете. Я листаю договор, читаю вслух, вношу правки. Делаю акценты на сроках, конфиденциальности, обязательствах. «Добавь пункт о компенсации после завершения договора. Щедрый», — говорю. «Ты серьезно?» — Артем хмурится. Ты уже оплатил операцию ее сестре, она согласилась. Зачем? Потому что я так решил. Отвечаю спокойно. Она заслужила. И если все пройдет как нужно, пусть уходят не с пустыми руками. Я искренне хочу помочь этой девушке. Чтобы она училась, а не горбатилась в этом кафе за копейки. Я хочу дать ей другую жизнь. Артем кряхтит, но печатает. Через полчаса все готово. Я беру телефон, чтобы набрать Альбину, и договориться о времени встречи. Но тут за моей спиной тихо щелкает дверь. Поворачиваюсь. В дверях Лина. Сонная, босиком, с растрепанными волосами. Трет глаза кулачками. «Папа, ты уже проснулся?» Я выпрямляюсь, чувствую, как сердце сжимается. Вспоминаю, что няни больше нет, и девочку придется брать с собой. Но эта идея мне совсем не нравится.